Совет Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях. Но отчего она так внушительно? Так и дышит олимпийством. По ту сторону двери сидит. Впрочем, это не наше дело. По сю сторону стоят два человека и рассуждают. Мерсис. Это вамс, детишка на молочишка. За труды ваши, Максим Иванович. И дел три года тянется, не шутка. Извините, что мало. Старайтесь, только, батюшка. Пауза. Хочется мне, благодетель. «Благодарить Парфири Семеновича. Они мой главный благодетель, и от них всего больше. Мое дело зависит. Поднести бы им в презент не мешало. Сотинки, две, три...» «Ему? Сотинки? Что вы? Да вы угорели, родной! Перекреститесь! Порфирий Семенович не таковской, чтоб...» «Не берут?» «Жаль-с. А я ведь от души...» От души, Максим Иванович, это не какая-нибудь взятка, это приношение от чистоты души за труды непосильные. Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд. Кто ночь из-за одного жалования такую тягу на себя берет, а? так то -с, это не взятка, а законное, так сказать, взятие. — Это невозможно, он такой человек. «Такой человек!» «Знаю я их, Максим Иванович! Прекрасный они человек! И сердце у них придоброе, душа эта, филантропная, гуманическая, ласковость такая, глядит на тебя и всю твою психологию <сих> воротит. <сих> Молюсь за них денно и ночно, только дело вот слишком долго тянется. Ну да это ничего! И за все добродетели мне хочется благодарить их!» Рубликов триста примерно. Не возьмет. Натура у него другая. Строгость. И не суйтесь к нему. Трудится, беспокоится, ночей не спит. А касательно благодарности или чего прочего. Не-не-не-не. Правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги. Сам миллионщик. А, жалость-то какая. Мне так хотелось. Обнаружить им свои чувства? Тихо. Да и дело мое подвинулось. Ведь три года тянется, батюшка. Три года! Громко. Не знаю, как поступить. вот не впал я, благодетель мой. Выручьте, батюшка. Пауза. Сотни три я могу. Это точно? Хоть сию минуту. да <свеч> Как же быть? — Пауза. — Я вам вот что посоветую. — вы желаете благодарить его за благодеяние и беспокойство, то... — Извольте, я ему скажу, доложу. Я ему посоветовать могу. — Пожалуйста, батюшка. — Продолжительная пауза. — Мерсис. — Он уважит. — Только вы... Не триста рублей. С этими паршивыми деньгами не суйтесь. Для него это нуль, ничтожество. Газ. Войму тысячу. Две тысячи, говорит кто-то по ту сторону двери. Занавес падает. Да не подумает о сём кто-либо худо.